Ультиматум. В ночь с 9 на 10 вооружённые силы созвездий Журавля и Тукана вступили в открытый контакт с руководством государства. В составе делегации был замечен представитель объединённых штабов США. Стало ясно, что они давно и плодотворно сотрудничали. Ультиматум был столь же лаконичен, сколь и необычен. Терпение истощилось, и государству конец, если оно не пойдёт на сознательную жертву. Тут возникла небольшая путаница в переводе, и после сдержанной перепалки пришельцы уточнили формулировку: не пойти, а выбрать кого-нибудь и принести. Жертва должна быть сознательной и выбранной произвольно. Требовалось превратить её в мудака, сделав специальный укол. Жертве следовало пойти на этот шаг добровольно и мудаком при этом ещё не быть. Зачем им это, изумилось руководство? Разве поймёте их пришельцев, пожал плечами американец. Они довольно долго разглагольствовали о вселенской гармонии и каком-то балансе. А если мы откажемся, тогда вам крышка. А если согласимся, тогда вас оставят в покое. Короче говоря, крутить барабан. Как там у вас принято выражаться? Выпьем на здоровье, товарищи. Деваться было некуда, и барабан раскрутили под пристальным наблюдением сторон. Превратиться в мудака выпало сорокалетнему врачу общей практики по имени Май Брумович Салатков. На рассвете к нему и поехали. Май Брумович ещё спал. Его разбудили. Время поджимало, и вывозить Май Брумовича на какую-нибудь местность никто не стал. Жену заперли в кухне, а с ним самим провели самую пафосную беседу в истории компетентных органов. Что ж, если так надо, выдавил бледный Май Брумович. Происходящее фиксировалось со всех сторон. И у старон не осталось сомнений в добровольном согласии жертвы. Пришельцы наскоро проверили, не мудак ли он всё-таки, и убедились, что ещё нет. Единственный на всю поликлинику. Укол ему сделали сразу. Подействует через сутки, объяснил седой генерал медицинской службы. День и ночь побудете прежним, а уж на утро завтра. Завтра конец света. безжизненным голосом подхватил Майбромович. Что вы? Вовсе нет. Как раз наоборот. Вы спасёте отечество. Этот рассказ был с таким названием, вздохнул Майбромович. Я полагаю, на этом всё? Действительно, на этом было всё. Незваные гости удалились, а мир, конец которого припомнил Майбромович, ни о каком конце не ведал. Приспокойно где-то проснулся, а где-то уснул. и вообще продолжил сравнительно безмятежное существование. Продолжили его и Май Брумович с супругой. На работу они решили в этот день не ходить. Им сказали, что можно. Все предупреждены. Но где-то, наверное, произошёл сбой, и уж с работы Майу Брумовичу незамедлительно позвонили, накричали и назвали мудаком, на что он ответил, что пока ещё нет, но скоро. Это последнее обещание почему-то особенно задело собеседника. Жена Майя Брумовича вообще заранее отключила свой телефон. Они решили сходить в кино. Вышли, зная, что ото всюду за ними следят. "Давай не будем об этом думать", предложил Май Брумович. "Давай", согласилась жена, хотя ей было трудно не поднимать глаза и не коситься на дрон, зависший на уровне третьего этажа. Фильм оказался дурацкий. Под аудиторию Но они посмотрели его от души. Потом пошли прогуляться по набережной, завернули в сад, посидели на лавочке. Нашли небольшое кафе, заказали блины и уху. Знаешь, а я тебя и таким любить буду, сказала жена. Это ты сейчас говоришь, ответил май Брумович. Они прошлись ещё немного, потом разорились на такси и вернулись домой. Заняться было нечем. Надо бы привести в порядок дела. Неуверенно предположил Майбромович. Какие? Зачем? Ты же всё-таки не умрёшь. Это как посмотреть, но дела правда нет. Можно заплатить за квартиру. Ни что не помешает тебе сделать это и завтра, и когда угодно. Помаившись, отважились на любовь. Однако тут у Майбромовича случилась осечка. С каждым бывает, сказали оба в унисон. Я тебя всё равно до да знаю. Улыбнулся Майбромович и включил телевизор. Они взяли орешки, чай, устроились на диване и посмотрели несколько передач подряд. Мне кажется, укол уже начинает действовать, пожаловался под конец Майбромович. Жена вместо ответа поцеловала его в лоб. Никто их не беспокоил, звонков больше не было. Дрон отлетел в сторонку, чтобы не маячить в окне. Очевидно, его страховали и следили с крыши дома напротив. Легли рано, едва стемнело. Перед сном немного почитали. Жена обняла Мая Брумовича со словами: "Ты герой. Ты это знаешь?" "Ещё не знаю. Может быть, ты завтра, ну это, если я вдруг чего". -с -с! Она приложила палец к его губам. "Давай спать. Давай". Но сон не шёл долго. и оба лежали молча, неподвижно, прислушиваясь к тиканью часов и уличному шуму. Заснули, не заметив как. Жена очнулась первой, в семь утра. Приподнявшись на локте, она уставила на мир насопевшего Мая Брумовича. Наглядевшись, встала и отправилась готовить завтрак. Май Брумович нарисовался минут через десять. Он с хрустом подтянулся и сладко тявкнул, когда зевнул. Такого за ним раньше не водилось. Жена ничего не сказала, но уронила ложку. Женщина придёт, заметил май Брумович и скрылся в ванной. Выйдя оттуда, он сел за стол и в один присест умолатил много всего. Рыгнул, взглянул на помертвевшую супругу, расплылся в улыбке и подмигнул. Не терпится спросить, как оно? Не терпится, призналась она. Он подмигнул ещё раз. Всё будет хорошо. Я не стал тебе вчера говорить, но мне сообщили под строжайшим секретом, они подписали дополнительный протокол, секретный. Наши тоже не дураки. Марсиане то ли не поняли, то ли не стали возражать. И что там сказано? Мы настояли, чтобы добавили одно слово, ответил май Грумович и сознанием поднял палец. Оно изменит ситуацию в корне. Добровольцев превращают в хитрого мудака.